Мы то лики народ занятой и зря торобарить нам недосуг. Мы даже не позволяем себе такой роскоши, чтоб в занятое время называть друг друга длинными и величальными именами по отчеству. Наши деды назывались только в престольные праздники и в воскресные дни. Толики всегда любили короткие имена. чтобы они свободно проходили через горло, не застревали в зубах и пролетали через цех как пуля. Тиш. Левша. Тычка. А коли так, не буду дальше терять время, а прямо приступлю к рассказам о необыкновенном мастере Тычке, который без слов одними руками Мох рассмешит целый город. Когда родился тычка, про то никто толком не знает. Одни говорят с первым ударом кузнечного молота на ковалю, другие позже. Но когда бы он ни появился на свет, а приметили его при Петре I. И с тех пор его имя не сходило с уст и пожитошных, и скудных людей после Петра. Какие бы цари ни садились на российский престол, каждый из них прежде всего старался тычку запрятать в Сибирь. По 300 тычек ссылали туда, но только настоящий всегда оставался в Туле. Но вернёмся к тому времени, когда впервые приметили тычку. Сказывают, что управители российских городов и губерний не испытывали столько волнений и страхов при других царях, как при Петре Первом. Видишь ли, Петр-то был человек очень любознательный и беспокойный. Куда бы он ни заехал, подай ему что-нибудь новое и удивительное». А если он ничего нового не видал, то на него нападала тоска. И тогда уж от него добра не жди, не посмотри, что ты его его да, или кто ещё в этом роде может так разнести, только череп тебе полетят. Поэтому, когда Петру приходилось разъезжать по России,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 Только люди успели вытащить из кареты всякую кладь, как Пётр сразу к воеводе с вопросом: "Кто у вас самый лучший оружейный мастер?" Воевода назвал всех пожитошных людей, которые промышляли самопальными делами. А Пётр недовольно дёрнул щекой и опять к воеводе: "Пожитошные люди не стоят у наковальни". Я спрашиваю о скудных. Кто из скудных людей считается лучшим мастером? Воевода тут и стал в тупик. Ржевниками тишит вся кузнечное слобода. А кто из них лучший? Это вот он не ведал? А Пётр снова через 5 минут, чтоб привели мне самого лучшего мастера. Вызвал воевода к себе какого-то там помощника и говорит: "Найди самого лучшего оружейного мастера и через 4 минуты привести сюда". Помощник воеводы вызвал своего помощника и приказал привести мастера через 3 минуты, а тот помощник своему помощнику приказал мастера привести через 2 минуты, а тот вызванный служил его по сыскным делам и уже даёт приказ привести мастера через 1 минуту. А до кузнечной слободы Только на коляске нужно ехать больше четверти часа Как же он может за такой срок найти мастера Да еще привезти в воеводский дом Почесал затылок служилой И за место кузнечной завернул на базар Смотрит, какой-то мужик носится с фузеей С кремневым ружьем Схватил служилой мужика за шиворот И приволок к воеводе Воевода не успел с ним перемолвиться словом, как из другой комнаты вышел царь. Это ли великой тульской мастер, спрашивает Пётр, как тебя звать? Тычкой, отвечает мужик. Но только я совсем не великий, а всего-навсего ученик Парфёна Зычки, который учился у Никишки Дички, а тут у Прошки Елычки. Воеводу от слов тычки прямо в пот бросила, толкает его в бок, чтобы он замолчал. А тычка видит, что царь разговаривает с ним по-простому, ещё больше разошёлся. Даже государь стал называть Алексееичем. Пётр ему говорит: "Сможешь ли починить эту штуку?" и подаёт ему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 Пока царь разговаривал с тычкой, все чиновники на вытяжку, будто свечи стояли, а когда тычка скрылся из виду, сразу зашевелились. Оказывается, никто не спросил, где он живёт, а царю об этом нельзя сказать. 3 дня и 3 ночи искали тычку, а на четвёртый он сам пришёл. Пришёл и не торопясь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 Такие пистолеты у нас под мастерье чуть ли не слюнями клеют. Петр был горячий человек. Не любил хорошую работу хаять, даже если она сделана руками иноземцев. Поэтому, когда услышал от тычки такие слова, даже усики у него от злости запрыгали. Потом царь поднял кулак и ударил тычку.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 но и сделал новой, как две капли воды, похожей на английской. Петр глядит то на один пистолет, то на другой. Головой от восторженности крутит, до работы тычки, восхищается. Потом совсем растрогался и говорит, «Ну, братец ты мой, Ты уж прости, что забидел тебя. А тычка был мужик с норовом, Сбычил голову и даже не глядит на царя. Государь опять ему? Ну, если так не можешь простить, Тогда уж и ты ударь меня. Да оно, может, так и следовало бы По правилу-то. Да веша, рука у меня мужицкая, как бы греха не натворить. Ну ж, если очень просишь, так тому и быть. И так захнул царя, тот чуть к стенке не прилип. Когда царь пришёл в себя, посмотрел на вельмож, ему неловко стало, что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 А стратой ума и весёлостью рук в Туле никто не мог сравниться с мастером Тычкой. Недаром работные люди нарекли его таким именем. В давние времена на Ружейном заводе Тычкой называли керн инструмент для разметки деталей. А наш весёлый мастер мог не только на железе А даже на самой плоской стороне человеческой жизни отвернуть такую деталь, которая людям запоминалась на века. Редко кто над ним осмеливался посмеяться. Но иной раз находились и такие люди, кому не известно, что железо во все времена ценилось так же дорого, как хлеб. Как-то раз Один из учеников Тычки, пришедший на завод из сытой семьи, увидев в кармане своего учителя ржавую подкову, подобранную на дороге, спросил: "Мастер, не бедность ли у вас выглядывает из кармана?" "Нет", сказал Тычка. "Это невежество", заглядывает в карман. Как ни печально, но мне не суждено, как моему великому земляку Тулику, говорить коротко и красно. Пусть уж не осудят люди, если мой рассказ сложится длинный и пестру. Я родился в словохотливой семье. У нас в доме было принято так: если кто-нибудь к нам заглядывал хоть на минуту за щепоткой соли, его не отпускали до тех пор, пока тот не узнавал не только все подробности жизни нашей семьи, но и у какого соседа какой зуб держится хорошо, а какой и нет. Не успев при родителях надеть картуз взрослого парня, я остался на попечении моего деда Егора Макарыча и бабки Аграфены Петровны. Как только я немного подрос... Мои тётки собрались все вместе и начали гадать, какому мастеру меня определить. Но сколько они ни спорили, к единой мысли так и не пришли, каждой тётушке казалось, что её муж был самый лучший мастер. Пока они судили-рядили, «Дед меня стал приучать к своему ремеслу, не такому уж важному, как, допустим, у слесарей, токарей и граверов, но зато веселому и забавному. Он делал кружевные наличники для окон и украшал сказочными теремками печные трубы над крышами домов. Казалось бы, что это за ремесло для такого города, как Тула, где люди совершали чудеса, но моему деду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 Мне со всей строгостью было приказано этого мастера не знать. А тычки по городу ходили страшные слухи, будто бы он без ружья одним словом мог убить человека. Мой дядька Кузьма Подливаев говорил: "В душе этого человека поселился бесс"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 ремешком опоясанный лазакарие озорные и в них всегда светились весёлые звёздочки ничем он не отличался от других мастеров а если отличался то может быть только тем что кроме своих ног на ложевой стороне имел ещё четыре табуретные ножки которые его с утра до поздней ночи держали у верстака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 Они меня иной раз затягивали в его избу послушать сказки и посмотреть, как тычка колдует над железом, превращая его в диковинных птиц, то в невиданных зверей. Но мой дядя так ненавидел тычку, что, подобно зазнавшемуся замоскворецкому купцу, свой дом поставил задом к его фасаду. Хотя и тогда был человеком не совсем разумного возраста, и как моя бабушка говаривала, мне полагалось ещё питаться чужим умом, но я уже видел, что мой дядюшка и мастер Тычки жили как два соседа из басурманской сказки, услышаны как-то в доме Тычки. Один из них делал горшки, а другой занимался стиркой белья. Горжичник был ленив, и жил хуже, чем постирало. И вот из зависти он однажды решил погубить своего соседа. Пришёл к царю и сказал: "О государь, мне стыдно за всё стыднее и стыднее, что тебе приходится ездить на сером слоне цвета крыс и мышей, а мог бы ездить на белом". В нашем городе живёт искусный постирала. Это мой сосед. Прикажи ему, и он отмоет слона до бела. Царь был человеком не из умного десятка, вызвал постиралу и приказал слона отмыть до бела. Но этот постирала ответил: "Рад бы отмыть вашего слона до бела, но прежде чем бельё становится чистым и белым, его кипятят с мылом".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 Постирало, намылил слона и под горшком развёл огонь. Как только вода нагрелась для слона не в меру, он затопал и горшок развалился. Горшечник сделал новый, но уже с толстыми стенами, однако в нём вода не нагревалась. После этого он сколько ни делал горшков, они оказывались то с толстыми стенками, то с тонкими, разваливались.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 Ведь только со стороны кажется, что великим быть хорошо. Попробуй к влезь в его шкуру. Сейчас же с тебя будет другой спрос, а дядя другого спроса боялся. Хоть и непрочь был называться великим, достигнуть вершины ему никак не удавалось. В самый нужный момент, когда он мог впрыгнуть не только до самой высокой должности, а даже до самого неба, Бог всегда становился к нему спиной. Заводское начальство огласило просьбу ко всем работным людям: кто найдёт способ избавиться от серого потока случайных людей наводнивших завод, тот будет награждён золотой медалью чести в столице русских мастеров. Ядю будто ветром сдуло с пастели. Изобретать подобные выдумки он считал себя мастаком, не таких умельцев-мастеров ему приходилось останавливать перед воротами завода. Золотую медаль мой дядюшка уже считал своей. Он решил не только охранять ворота, но и вместо каждой доски на заборе поставить стражу.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 Потому что потребуется больше досок, чем есть на заборе, ибо возле каждого стража нужно будет ставить нужник. Дядя Буяло, такая обида, что он снова слёг в постель. Наверное, мы и дальше жили бы по-прежнему, не спеша и мирно, по вечерам попивали чаёк у самовара, ни о чём тревожном более не думая, если бы тут не явился дядя Кузьма. С распаренным сеном на животе и не хуже бабки прямо с порога не зашумел. Вы только поглядите, что у нас творится на забоде. Был там всегда порядок. А теперь как кнуку змии, так и порядка там не найдёшь. Кто начальству слюбится, тот и высится. Вот так и на прошлой неделе получилось. Всех от торжества в даль А нашему соседу вручили медаль. А у тычки даже фигуры не имеется. У него только голова да лапки. Ему медаль некуда вешать. Дядя расправил плечи, дал нам наглядеться на свою грудь и далее сказал: "Если, к примеру, взять других, хм, ну, вот, допустим, Егора Макарыча, так у него Не грудь, а прям-таки целые ворота. Но на ней даже шляпки, гвоздя нет, не то что медали. Разве это справедливо? Я спрашиваю, разве он хуже мастера тычки? Мы все молчали. У моего деда действительно была такая грудь, что ею можно было прикрыть проем заводских ворот. Но кроме двух родимых пупырышек никакого украшений не было. Хотя бы ещё торчал деревянный сучок, что ли, не говоря уж о медали. Мне стало жалко деда. А бабка молчала-молчала, да как завопит! От её крика на соборе Тульского Кремля даже задрожали кресты. Ей не жалко было, что тычка получил медаль, а обидно, что ему некуда вешать. Что ещё говорил дядя, я не мог услыхать, когда бабушки приходила на стройне ругаться, она в минуту могла выпустить столько слов, что у неё горло накалялось почти до красна, как пулемётный ствол. Только когда бабушка выдохлась, я дяде услышал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 «Ты чего перегружаешь парня?» — сказал он. «Что он тебе, багажный вагон с Николаевской дороги? Или думаешь, под коленками носит ли ссоры?» От дедушкиных слов бабушка оторопела. Она готова была половину каши из меня высыпать, но я не кувшин с широким горлом и не горшок. Так дяде Кузьмей пришлось меня, отяжелевшего, вести на завод. Когда мы перешли малый чугунный кружевной мост, перекинутый через отводной канал, вырытый между Кремлём и Ружейным заводом от Полых вод, я увидел такое, что сразу, пожалуй, рассказать не смогу. Во все времена работные люди проходили на завод только через ворота. На этот раз ворота были закрыты. А рядом с ними стоял домик, самый обыкновенный домик, и на нём было написано проходная. И его, оказывается, построил мастер Тычка, чтобы на завод не могли проходить те, кому там нечего делать. В нынешнее время Все проходные на заводах строятся с многими дверями, расположенными в ряду, как звуковые щели на гармонии. А та первая имела только одни двери. Пока мы глядели на это чудо дом, выяснилось, что мой дядя, оказывается, выйти-то вышел через этот дом, а войти обратно боится. И для пробы первым он хочет толкнуть нас с дедом. Может быть, я так и пошёл бы на воз. А он возьми да ещё скажи: "Глупа же была твоя матушка, нашла кому отдавать тебя на учение мастеру тычке". А он видишь, какие козни строит людям. Лучше бы дядушка не говорил мне этих слов. Меня обуел такой страх,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 Вот я сделать не могу, сказал мне Тыська. Весёлый нрав даже на базаре не продают. А вот передать теплоту своих рук даже самым холодным вещам научу. И чему он сразу стал меня учить, это тому же, чему учил меня дед. И теперь Когда меня самого стали называть мастером, и вот я смотрю на людей сквозь кружева своих изделий, и думаю: может быть, не очти как красиво и совершенно мои украшения на домах здесь, на грешной земле, наверное, далеко им до прославленных украшений хоромов небесного рая. Люди, конечно, достойны лучшего. Но как бы церковники не хвалили В своих книгах те хором Никто не торопится туда Может, здесь Чувствую теплоту моих рук Руки Если бы не было их То дурманам бы заросли поля Потухли в топках огни А не имела бы музыка Белыми оставались в книгах листы, и одичал бы мир. Недаром деды отцам, отцы сыновьям, вместе со своими сокровенными домами так бережно передают умение и теплоту рабочих рук. Много раз мастера тычку заставляли прощаться с жизнью, Во время Второй мировой войны, когда фашисты схватили его на окраине Тулы и спросили: "Кто ты, оружейник?" ответил мастер Тычка: "Становись тогда к стенке". "А руки?" спросил он. "Что, руки?" "Руки-то останутся живыми". "Как живыми?" "Я их передал своим" Ученикам. Тычки хотели поставить монумент, но пока не нашлось такого веселого умельца, который мог бы вылепить, если не его самого, то хотя бы руки. Пусть для него служит памятником вечный перестук молотков, пробуждающий в людях любовь к созиданию. Сх! сказочное утро